Глава 41. Эпичная встреча с Архоницей. Время застыло, исчезли все Лернанты, остались лишь мы вдвоем, и я, и безумная паучиха, сверлящая меня своими красными глазищами. Один удар сердца, одно движение руки вперед, и всего одно слово, вырвавшееся бессознательно. Фарахшан. Архоница поднялась на задние лапы и приготовилась к прыжку. Но в последний момент мое заклинание достигло цели. Пламя взметнулось над верхушками деревьев, превратив паучиху в живой факел. Архоница начала хаотично дергаться в стороны, противно стрекачи от боли, а потом начала валиться вперед, прямо на меня. Я знала, что монстр больше не опасен, но вот придавить своей тушей архоница могла с легкостью. Только ноги мои словно прилипли к земле, а сама я стояла оцепенев, будто находилась под заклинанием обездвиживания. «Ну, привет, прощай, Кэсси-дурочка!» — Отстраненно подумала я, готовясь к неминуемому столкновению с тяжелой тушей. А потом резко включился звук, словно кто-то снял полок тишины, накинутый на нас с паучихой. Я услышала крики лернантов, и явно не первый приказник Романта немедленно отойти в сторону, но ничего не могла с собой поделать. Может быть, паучиха меня загипнотизировала? Я зажмурилась, страшась своей участи — поэтому не заметила того, кто сбил меня с ног, накрыв собой. Все произошло в один молниеносный миг. Тяжесть чужого тела придавила меня к траве, а затем я вдруг ощутила резкую боль в затылке. Дракхл, кажется, я приложилась головой о камень. Земля около меня и моего спасителя вздрогнула, а в нос ударил запах горелого мяса. Кажется, я понял, почему Королевская Академия избавилась от перспективного, но уж очень проблемного Лернанта раздался над ухом недовольный голос магистра Монтарне. «Почему вы не использовали кокон из сушения? Вы могли спалить половину леса и навредить другим лернантам, если бы мы вовремя не потушили разбушевавшееся пламя?» Я не ответила, почувствовав приступ тошноты, то ли от запаха горелой паучихи, то ли от удара головой. «Мне надо...» — с трудом проговорила я, пытаясь повернуться на бок и выползти из-под живого щита в виде некроманта — К счастью, магистр моментально понял, что я желаю свободы, и через мгновение дышать стало намного легче. Я попыталась приподняться на локтях, но голова сильно закружилась, тронула затылок и поморщилась от острой боли. Дракхал. Пробормотала, рассматривая свою окровавленную руку. Что творилось с моим затылком, оставалось только догадываться. «Лернант, что с вашей...» Оказывается, некромант не ушел... Он заметил мои манипуляции и теперь с серьезным видом изучал мою голову. «Кажется, ударилась», — проговорила я, чувствуя небывалую легкость, «и сейчас шлепнусь в обморок». «Не сметь падать в обморок», — проворчал магистр, наклоняясь надо мной. А после была темнота. Мягкая и очень уютная. После знаменательного занятия по некромантии мне пришлось отлеживаться у лекарей до вечера. Подлечив мою голову и устранив последствия сотрясения, мне выдали успокаивающий настой и наказали лечь спать пораньше. Я была согласна на все, лишь бы поскорее оказаться в своей комнате, поэтому послушно приняла все лекарства, настои и напутствие. Небольшая слабость все еще присутствовала, поэтому я была безмерно рада видеть Элли и Терри, вызвавшихся мне помочь дойти до общежития. «Ну ты и наделала шуму!» Взволнованно проговорила подруга, когда мы вышли под открытое небо. Магистр притащил тебя, все такое без сознания, с кровищей в волосах. После того, как тебя отдали лекарям, он ушел к ректору и поговаривает, что ему здорово досталось от мира «Боги, он меня возненавидит», — прошептала я, хорошо представляя злость некроманта. «С чего вдруг?» — вмешался Терри. «Он сам виноват, что потащил нас в лес. Сегодня не должно было быть практики, и уж тем более за пределами академии». Удивленно, что его не уволили Тш! Шикнула на моего соседа по партии Лиджи. Магистр очень грамотный специалист. Его не уволят из-за такой мелочи. Ой, прости, я не имела в виду, что твоя травма мелочь. Эли забавно смутилась, будто я могла поверить, что подруга на самом деле считает сотрясением головы мелочью. Не оправдывайся, я тоже так думаю, ответила я. Надеюсь, ректор не был слишком суров к магистру. Все же он меня спас от Орхоницы. А факел вышел презанятный, со смешком добавил Терри и обратился к Илли. Ты бы видела, какой пожар устроила твоя подруга. «Представляю», — улыбнулась Дриада и посмотрела на меня с какой-то материнской любовью. Кэсси на многое способна. «О да», — с готовностью согласился Терри. Пока болтали, мы незаметно дошли до входа в общежитие. «Справитесь сами или помочь довести до комнаты?» — спросил Терри, отпуская мою руку. Благодарю, мне уже лучше. Я поспешила успокоить его и распрямила плечи. Голова больше не кружилась, да и слабость отступила. Тогда я пошел». Улыбнулся парень и развернулся в сторону главного корпуса академии. «Кэс, ты как?» Вдруг перед нами словно из ниоткуда появился фар и сразу окинул меня тревожным взглядом. «Я, как узнал обо всем, сразу рванул к лекарю, но мы с тобой разминулись». «Я, пожалуй, пойду», — шепнула Элли и юркнула в общежитие, оставив меня с драконом наедине. Какое-то время мы просто стояли напротив и изучали друг друга. Дракон меня с жадным интересом, а я, Фара, с удивлением, смешанным с ожиданием. «Я...» «Ты...» Одновременно заговорили и запнулись, невольно улыбнувшись в случайной синхронности. «Ты первая». — проговорил Фар, осторожно взяв меня за руку. Я не стала противиться, тем более твердая опора в тот момент мне не помешала бы. «Я рада тебя видеть», — сказала, чувствуя странное волнение. «И не переживай, со мной все в порядке. Магистр вовремя вмешался и меня спас». При упоминании о некроманте дракон недовольно скривился, словно его что-то сильно раздражало в магистре. «Если бы он не повел вас в лес...» Не пришлось бы никого, ни от чего спасать, хмуро заметил он. Но только ты не начинай, со вздохом ответила я. В том, что архоница чуть не предавила меня, была моя вина: следовало слушать магистра и использовать заклинание кокона сушения, а не превращать паучиху в огромный движущийся факел. Да и к тому же, я хитро взглянула на застывшего в задумчивости дракона. Тебе ли говорить о нарушении правил? Фарморгнул и криво усмехнулся. «Точно, не мне», — ответил он и внезапно прижал меня к груди. «Но если бы с тобой что-то случилось, некроманту пришлось бы не сладко». Дракон тяжело выдохнул мне в макушку. Я поюжилась в крепких объятиях, не испытывая желания вырываться или ругать Фортариона за внезапную вольность. Мне было приятно и так спокойно, пока амулет не напомнил о себе легким жжением. Дракхл! «Боюсь, мне стоит поскорее вернуться в комнату». С волнением, сказала я, отстранившись от дракона. Скорее всего, бабушка давно ответила на мой вопрос о кулоне, а мне не терпелось разгадать причину необычных ожогов. Хорошо. Дракон, с сожалению, опустил руки и отошел. Кстати, завтра тренировок не будет. Последний день отдыха перед соревнованиями. У всех участников официальный отгул от занятий. Предлагаю сходить пообедать в городе. Фар заглянул в мои глаза, явно ожидая положительного ответа. «Второе свидание?» — спросила я, не сумев сдержать довольной улыбки. «Если тебе непременно надо пронумеровывать все наши встречи, то да, второе свидание». Я подумаю. Протянула, не пытаясь скрыть флиртующих ноток. Вот только фара это подхлестнула к более активным действиям. В одно мгновение, снова сократив между нами расстояние, он пропустил мои волосы сквозь пальцы и бережно, придерживая за затылок, поцеловал. «Сладкий» нежный, кружащий голову похлеще Эля поцелуй, выбил почву из-под ног. Я вынуждена была опереться о нахального дракона, чтобы не упасть, но он, кажется, только этого и добивался. Подхватив второй рукой меня за талию, мертво зафиксировал мое расслабленное тело подле себя, не давая ни малейшей возможности отстраниться. Да мне и не особо хотелось. «Ну что?» — подумала. Со смешком спросил дракон мгновением позже. — Да, голова все еще кружилась, и я чувствовала себя немного захмелевшей. «Зайду за тобой перед обедом», — кивнул Фар, даже не допуская сомнений в том, что мой ответ будет положительным, и эта его уверенность в себе мне определенно нравилась. Я промолчала, так как любые слова были бы лишними. Фар скользнул невесомым поцелуем по моей щеке и, заглянув в глаза, спросил. «До комнаты сама доберешься или лучше проводить до дверей?» Представив сотни любопытных девичьих глаз, я мотнула головой. Не нужно, мне уже значительно лучше. Вот видишь, как я на тебя хорошо влияю, усмехнулся дракон. Я шутливо хлопнула его по плечу и, чувствуя неловкость от затянувшегося прощения, пробормотала. Мне правда лучше поскорее оказаться в кровати, я обещала лекарю. Конечно, беги, подтолкнул меня в спину фар. До завтра, искорка моя. Возмутиться новому прозвищу не успела. Дракон уже развернулся ко мне спиной и быстро пошел вглубь парка. Драклов ящер, надо ему придумать какое-нибудь обидное прозвище, проворчала я, поднимаясь по ступеням. Оказавшись внутри здания, я поспешила в комнату, так как предполагаемое письмо от бабули снова заняло все мои мысли. Не делай вид, что спишь, сказала, заходя в комнату. Элли лежала в своей кровати, накрывшись одеялом с головой. «А я и не делаю», — ответила подруга, высунув нос. «Честно пытаюсь уснуть». «Мне не приходило письмо», — спросила я, исследуя стол в поиске прямоугольного конверта. «Приходила», — улыбнулась Элли. «Я положила его тебе под подушку». «А где Рими? «Я только сейчас заметила, что Кучина не было на его любимом месте, в моей постели». «Он что-то там мяукал, но я не поняла, а потом исчез. Это было еще в обед». «Понятно», — ответила я, откидывая подушку в сторону. Белый конверт манил так сильно, что пальцы рук нервно дрожали, пока я раскрывала лист бумаги, исписанный аккуратным почерком.